С такой же легкостью была сокрушена держава Муисков в современной Колумбии. Это было то самое Эльдорадо, к которому стремились алчные и мечтательные конкистадоры. Удача выпала в 1536 году на долю Гонсала Кесады, которому муиски оказали очень слабое сопротивление. Оказывается, это был тоже относительно новый этнос, так как лишь в начале... Второго тысячелетия нашей эры исчезли древние культуры северных ант. Вторгшиеся с севера племена истребили аборигенов. Сноска. Башилов. Древние цивилизации Перу и Боливии. Москва, 1972 год. Страницы 196-197. Конец сноски. Победители испанцы застали в этой стране такое издевательство высших над низшими, что сами не смогли воспроизвести и половины этого. Например, индеец, посмотревший на муиска высшего ранга, ввергался в подземное озеро, где... Плавали в полной тьме ядовитые змеи. Несчастный плавал там до тех пор, пока не натыкался на змею и не погибал от ее укуса. А обращаться к начальству по делам разрешалось лишь сидя, повернувшись к нему спиной и уткнув лицо в подогнутые колени. Легко понять, что индейцы своих правителей не стали защищать. Зато южные арауканы – проявили такую доблесть, что конкистадор Педро Вальдивия пал в 1553 году, и весь его отряд погиб. В 1598 году арауканы оттеснили испанцев за биобио, а в 1744 году Испания признала арауканию независимой державой и приняла ее посла в Сантьяго-де-Чили. Но арауканы не были цивилизованным народом, они хранили древние традиции. Это означает, что их не задели пассионарный толчок XIII века и великое переселение народов Америки XII века, ибо на ранних фазах этногенеза этнос так же слаб, как и в конечных. Также Кортес, имея в 1521 году одну тысячу испанцев, победил 30 тысяч храбрых астеков Куаутемока, так как Тотонаки и Чичимеки из Тласкалы выставили 50 тысяч воинов для уничтожения гегемонии астеков. Индейцы сознательно предпочли испанцев, которых они воспринимали как одно из равных им племен. Может быть, они просчитались? Ведь инквизиция, которую привезли испанцы в Америку, была учреждением, о котором хорошего не скажешь. Но в ее судилище можно было и не попасть, потому что, по идее, инквизиция была создана для обороны, а не для нападения. «Поясняю. В 1529 году турки овладели Алжирией. Береговая линия Испании была открыта для высадки мусульман, а внутри страны жило много морисков и евреев, мечтавших о такой возможности». Испанское правительство, справедливо сомневаясь в лояльности иноверцев, воспретило им занимать военные и гражданские должности, но оно не могло запретить им креститься. Поскольку крещенный мавр или еврей получал право делать карьеру наравне с испанцем, то многие принимали крещение лицемерно и продолжали соблюдать обряды старой веры. Вот этих-то выявляла инквизиция и карала за вероотступничество. Значит, чтобы не иметь дела с трибуналом, можно было просто не принимать католицизм. В Америке инквизиция строго карала за совершение жертвоприношений, особенно за убийство детей. Это было, конечно, насилие над совестью индейцев, но ведь деток-то жалко. Индеец, отказавшийся от принесения жертв, мог быть спокоен за свою жизнь. А вот от ацтеков уберечься было куда труднее. Те тащили на Теокалли, любого подвернувшегося пленника. И если он был мудр, храбр и красив, то тем больше имел шансов попасть под обсидиановый нож. Потому-то испанцы закрепились в Америке на 300 лет. Если мы рассмотрим историю Европы и Америки в предложенном диахроническом аспекте, то увидим, что и в Америке были свои великие переселения и гибель античной культуры, но пассионарный толчок, вызвавший новый взрыв этногенеза, произошел на 500 лет позже, в 13 веке. Астеки и инки, создавая свои империи, были для местного населения такими же захватчиками, какими были для кельтов англосаксы, а для галлоримлен франки. Следовательно, в начале в XVI века ацтеки и инки переживали тот же возраст, что французы, испанцы и итальянцы к X веку. А ведь это эпоха дезинтеграции европейской культуры, унаследованной от Рима и снижения сопротивляемости внешним ударам. Венгры, берберы, скандинавы грабили королингскую империю и англосаксонские королевства столь же успешно, как в XVI веке испанцы и португальцы свои будущие колонии. По-видимому, астеки и инки были застигнуты вторжением в переломный момент роста при переходе динамической фазы подъема в акматическую фазу рассвета, который не наступал из-за помехи извне. Но как только испанцы наткнулись на племена в устойчивых фазах, они были разбиты и перешли к обороне. Более того, каманчи в XVIII веке начали теснить испанцев за Рио-Гранде, а семинолы завоевали уже освоенную испанцами Флориду. В Мексике и Вандах метисация испанцев с индейцами шла столь интенсивно при большом пассионарном напряжении в обоих компонентах, что возникли новые этносы, добившиеся независимости в 1810-1822 годах. На месте испанских колоний возникла антииспания испания осуществившая покорение индейских этносов Юкатана, Чили, Патагонии и Огненной земли, что было не под силу конкистадорам. Прерванный процесс возобновился, но только там, где он шел до XVI века в северной америке на месте индейских суперэтносов создалась зона контактов этносов пришлых из европы и африки северная америка была заселена этносами относительно древними вернувшимися в гомеостаз исключение же иракезы незадолго до появления европейцев проникшие в область великих озер с запада и Атапаски в предгорьях Кордильер с Аверкиева, индейцы Северной Америки, Москва, 1974 год, страница 172. Попытка опровергнуть эту концепцию путем привлечения данных археологии неубедительна по характеру аргументации. Та же работа Аверкиевой «Индейцы Северной Америки» страницы 174-176, конец сноски. Только эти последние были плодом взрыва этногенеза и участниками великого переселения народов в Америке. Около XII века часть атопасков оттеснила эскимосов в тундру, а другая распространилась на юг, в Аризону. Однако на юге им не удалось создать могучую державу, потому что просторы прерий недоступны для пеших охотников. А топаски, как и их восточные соседи Каманчи, ютились по берегам речных долин, где было мало пищи, и прирост населения остановился. Но как только испанские лошади, убегавшие в прерии и дичавшие, превратились в табуны мустангов, степные индейцы освоили коневодство, имена Навахов и Апачей прославились на весь мир. Но было поздно. Скваттеры, траптеры и ковбои, потомки колонистов, успевших адаптироваться в новом свете, задавили индейцев числом и техникой. Вот еще пример оборванного этногенеза, но в отличие от южного варианта, процесс не возобновился. Испанцы не были расистами, и смешанные браки их не шокировали, зато англосаксы, особенно женщины, бойкотировали мужей скво и изгоняли их из общества, а их мужья руководствовались правилом «хороший индеец – это мертвый индеец». Трагедия северных индейцев закончилась в 70-х годах XIX века бойней, получившей название «Индейской войны». После нее в США индейские этносы остались как реликты. Возвращенная молодость. Испания невозбранно владела колониями в Южной Америке и Мексике, пока Она казалась колонистом непобедимой. Но когда Наполеон арестовал в 1808 году королевскую семью в Байоне, посадил на престол в Мадриде своего брата Жозефа и начал войну против испанцев, защищавших традиции и независимость своего отечества, колонии отложились. С 1810 По 1821-1822 годы Испания пыталась усмирить повстанцев, но безуспешно. Поддерживали колониальный режим только некоторые индейские племена, да и то лишь потому, что ненавидели восставших креолов больше, чем далеких испанцев. Остановим внимание на Мексике, ибо здесь восстановление смещенного завоеванием процесса этногенеза прошло наиболее наглядно. В XVI веке испанцы и индейцы быстро смешивались, и казалось, что в Мексике возникнет локальный вариант испанского этноса, но произошло обратное. К концу XVIII века вместо двух этнических групп создалось четыре, ненавидевшие друг друга. Полагают, что такое разделение – результат неудачного администрирования, но, по-видимому, причины лежат глубже. Контакт произошел на суперэтническом уровне со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Высшим социальным слоем, сосредоточившим в своих руках все высшие должности и торговлю, были уроженцы Испании, имевшие кличку «гачупины» – «люди со шпорами». Сноска. Паркс. История Мексики-Москва. 1949 год. Страница 93. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Число их было небольшим, а отношение к ним отрицательным. Но гачупины держали в своих руках армию духовенства, что обеспечивало их привилегии достаточно надежно. На одну социальную ступень ниже стояли креолы, около миллиона человек, уроженцы Мексики, потомки конкистадоров, часто с примесью индейской крови. Это были богатые владельцы асьент, на которых работали индейцы. Креолы жили в роскошной праздности, храня верность королю и церкви и ненавидя бюрократов гачупинов. Но к началу XIX века среди креолов появились пассионарные особи, искавшие применение своим силам. Эти люди стали читать французскую литературу и обрели цель жизни, которая многих из них привела к жестокой смерти. Три или четыре миллиона индейцев либо работали на асьендах, как пионы, батраки, или на рудниках либо жили в своих деревнях под управлением «косиков» вождей. В XVI веке их положение улучшилось, так как требования испанских чиновников не превышали требований астекских, да и детей в жертву уицилопочли отдавать было не надо. Но в XVII-XVIII веках землевладельцы креолы стали посягать на земли индейских племен, а продажные чиновники гачупины защищали их плохо. Страницы 102-103. Монахи обратили многих индейцев в католицизм, но обращение было настолько поверхностным, что индейцы сохранили свои обычаи своих идолов. Однако в школах индейские дети показывали способности выше, чем испанцы, и случилось так, что потомки астеков, став учителями, обучали потомков конкистадоров латыни и католическому богословию. Страница 97-я. Но хуже всех жили два миллиона метисов, возникших вследствие смешанных браков в XVI веке. По мере роста культуры их извергли из своей среды креолы, а гачупины запретили им жить среди индейцев, чтобы они не подстрекали тех к восстанию. Для метиса были доступны только тяжелые работы или разбой, но против них была организована особая полиция – «Убивавшая их без суда», страница 123. Однако их число росло, как и пассионарное напряжение, ибо в метисах совместились гены конкистадоров и астеков поэтому они не погибли, а выделились в особую субэтническую группу, имевшую перспективу развития. Итак, к началу XIX века Мексика вернулась в фазу подъема в XVI веке, прерванную завоеванием Кортеса. В 1808 году Все эти этнические группы вступили в борьбу с гачупинами и между собой, ибо ненавидели друг друга. единодушные они были в одном. Они назвали себя американцами, но в остальном согласия между ними не было. Поэтому первые индейские восстания 1810-1817 годов, возглавленные священниками Идальго и Афгани, Морелосом были разгромлены регулярной армией, где офицерами были креолы, а солдатами – метисы и мулаты. Но уже в 1812 году полковник Итурбиде Креол с примесью индейской крови перешел на сторону сторонников независимости и вытеснил испанские войска из Мексики. Гачупино сошли со сцены, но их место заняли мексиканские консерваторы, к числу коих принадлежал и Турбиды. Дальнейшая расстановка сил была такова. Консерваторы опирались на духовенство и армию. Это были главным образом криолы, потомки испанцев. Умеренные либералы. Креолы хотели либеральной парламентской республики с сохранением своих поместьй. Крайние либералы, метисы, были врагами церкви и армии. Индейцы хотели, чтобы белые ушли и оставили их в покое. Гражданские войны и перевороты продолжались до 1920 года и закончились победой метисов, воспринявших социальные институты индейцев. Кассикизм. Индейцы, как этнос, не могли победить, потому что не представляли целостности. По сути дела, каждое племя было отдельным этносом, поэтому индейские пассионарии, например, Хуарес, по рождению и воспитанию Сапотек, получив образование, примкнул к метисам, крайним либералам, и одержал победу над французскими регулярными войсками. Американские дипломаты посмеивались над Мексикой, говоря, что эта страна не может навести у себя порядок, но в конце акматической фазы их английские предки тоже учинили войну алой и белой роз. Мексика просто пережила эту фазу с запозданием на три века. Пассионарный перегрев обычно уносит в небытие многие ценные памятники искусства и элементы культуры. Мексика не исключение. Роскошные храмы с прекрасными скульптурами погибли во время пронунсиаменто, проходивших с жестокостью перещеголявшей европейское средневековье. Метисы были врагами всего европейского, в том числе католицизма. Индейцы были набожны, но им были нужны церкви, а не духовенство. Они приходили в храмы по своим праздникам, украшали статуи святых гирляндами цветов, как древних идолов, и плясали перед ними, как перед богами. На защиту духовенства встали креолы, образовавшие в 1926 27 годах отряды «Кристерос». Мятеж был жестоко подавлен, причем пострадали неповинные крестьяне. Итак, испанское завоевание Мексики оказало огромное влияние на элементы материальной культуры и идеологии живших там этносов. Применение железа, изменение фауни и флори, вызванные появлением лошадей, коров, овец, свиней, винограда – оливковых деревьев, католицизм и так далее. Но направление этногенеза вернулось в свое русло. Трехсотлетний период испанского владычества правильнее всего рассматривать как зигзаг на кривой этногенеза. О дальнейшем мы судить не смеем, так как акматическая фаза этногенеза Латинской Америки еще не кончена, а делать прогнозы можно лишь тогда, когда уяснена общая закономерность явления.